Глава четвертая Пока приводили в чувство Марию и успокаивали остальных, в комнату вошли два незнакомых мне гнома. Они, замерев, уставились на воцарившийся переполох, словно раздумывая, не удалится ли им тут же прочь. Я заметил их первым. Остальные не обращали внимания, пока Шакнеш изумленно не воскликнул. «Дирци, Зор, вы уже вернулись!» Тут и до меня дошло, что гномы – никто иные, как отсутствующие сотрудники Адаманта. «Вернулись еще вчера днем», – кинул один. «Очень любопытно!» Получается, что уехали они после пропажи бриллианта и документов, а вернулись как раз перед убийством Дрека -дрона. «Кажется, теперь у меня есть новые подозреваемые, о которых я между делом забыл, поручив Вику проверить их счета». «Осталось только найти мотив». «Согласно регламента», – кивнул второй. «А что случилось?» – спросил первый. Услышав вопрос, Мария опять разревелась, уткнувшись в плечо шаханыша, хотя я, наверное, предпочел бы, чтобы плечо было моим. Дубольд в двух словах объяснил ситуацию. «Проходите», – гостеприимно взмахнул рукой. «Присаживайтесь и расскажите», – «Что вы делали вчера приблизительно между девятью вечера и полуночью?» «Спал», – моментально ответил трой гном. «Ел». Столь же быстро среагировал первый. «Кто может это подтвердить?» – поинтересовался я. Гномы переглянулись. «Мы можем. Я могу подтвердить, что он спал», – сказал первый гном. «А я, что он ел», – кинул второй. «Он любит поесть. Может часами жевать и жевать». «Дело в том, что они живут вместе, экономят на квартире», — пояснил Шак -Нэш. «Тем не менее», — не успокоился я, — «вот вы, который спал, как ваше имя?» «Дирдсидорт». «Хорошо. Так вот, если вы спали, то как вы можете знать, что ваш коллега, которого, как я понимаю, зовут Зорзан, именно ел, а не, скажем, читал или прогуливался?» Гномы оскалились, Показал крепкие желтые зубы. «Очень просто. Когда он ест, то сильно чавкает, и это меня успокаивает. Как только он перестает чавкать, я просыпаюсь. А в указанный вами промежуток я не просыпался. Значит, и это логично. Он ел». На это я не нашелся, что возразить. Алиби, хоть и безусловно подозрительное, но присутствовало. Остался еще вариант, что гномы совершили преступление вместе, и эту версию исключать нельзя ни в коем случае. Ладно, оставим пока в стороне глубоко уважаемых господ Дорта и Зана и вернемся к остальным. Начнем, пожалуй. Мой взгляд остановился на Марии, но побоявшись, что она опять устроит истерику, я перевел его дальше. «С вас, господин Нэш!» «Работал допоздна, ушел в одиннадцать вечера. Подтвердить могут охранники, они меня выпустили. Последний час подтвердить не может никто. Но я не убивал Дрека, мы с ним дружили». «Хорошо. Я сделал пометку в рабочем планшете. Пока так и запишем. Господа, извините, не зная ваших имен», — обратился к Сприганам. «Вы подтверждаете слова господина Нэша?» «Ак! Ук! Ар! Гок!» Предстались почетно сприганы, потом, кажется, Гок добавил. «Подтверждаем! Вышел! Одиннадцать Даже если сприганы не врут, то у шаха оставался почти час на то, чтобы расправиться с дроном, вычеркивать его из списков нельзя ни в коем случае. «Так, хорошо. А сами вы что делали?» Сприганы переглянулись... Но ответился тот же Гог. «Служить, пересменка, спать, жрать». Хм, понятно. В принципе, ничем не отличается от расписания командировочных гномов. Только вот доверия к сприганам у меня меньше. Продолжим. «Мария, что скажете вы?» «Ничего. Я была дома, одна, поужинала, посмотрела телевизор и легла спать. Как обычно, в половине одиннадцатого...» а утром приехала в офис, вот и все. Вот и еще один персонаж без алиби. Я уже ничего не удивлялся, как будто все сговорились в самом деле. Остались лишь вы двое. Я посмотрел в сторону Белла Гора и самого Дубль до третьего. Не поделитесь со мной рассказом о вашем вчерашнем времяпрепровождении. Мы уже ужинали вместе, быстро ответил Белл. Потом почти до утра обсуждали планы развития компании. «Господин Дубольд, вы подтверждаете сказанное?» Главный гном кивнул. «Ресторан – праздник духа. Наш столик был заказан на 8 часов». «Вот это удар!» Мой основной подозреваемый Фейрик Гор, почти единственный из всех, оказался с алиби. И самое главное – это алиби – Ему обеспечил наш заказчик, который по определению должен землю носом рыть, чтобы найти преступника. «У меня...» – опустились руки. «Хорошо», – сказал я несколько растерянно. «Очень хорошо. Будем проверять. Прошу никого не покидать город. Можете разойтись по своим рабочим местам». Сприганы вышли первыми. Остальные собрались вокруг Дубальда, выясняя подробности происшедшего. А так как тот информации не владел, то все разговоры свелись к обсуждению прощальной церемонии и необходимости как-то известить о трагедии семью покойного гнома. Все это Бин Дубальд III, как глава филиала, взял на себя. Постепенно все разошлись. В зале осталась лишь Уль, которая за все это время ни разу не открыла рта, что было на нее не очень-то похоже. «Вы что-то хотели?» — спросила красавица Ферри, взглядом пытаясь найти ее скрытый недостаток. «Да», — она прикусила губу, — «я хотела спросить». «Спрашивайте». «Я определенно не знал, что мне сейчас следует делать, поэтому и уходить из зала не торопился». «Вот вы, красивый мужчина!» — издалека начала Оль. «Я насторожился. Несомненно...» «Вы знаете, как обращаться с женщинами?» «Честно сказать, я в этом деле не особый специалист. Вот мой товарищ, тот действительно силен». «Нет, я уверена, что и вы, знаток», – не сдавалась Ферри. «Ответьте мне на один простой вопрос. Существует ли настоящая любовь или только лишь животная страсть, сдобренная от таликой симпатий?» Вопрос был хоть и интересный, но совершенно не своевременный. Только разговоров о любви мне сейчас не хватало. Это я и попытался объяснить Уль в крайне мягкой форме, но она перебила меня на полусловие. Вы не подумайте, что я глупа. Впрочем, может и так. Тем не менее, мне не нравится, когда меня держат за дурочку. Дубальд не ужинал вчера с моим братом. Это я знаю точно. А что же он в таком случае делал? осторожно поинтересовался я, боясь спугнуть удач. «Он был со своей женой, так он мне сказал. Если же он солгал и на самом деле ужинал с Белом, а потом еще до утра с ним разговаривал, то получается, что меня он обманул, просто и без бесцеремонно выставил. Я с таким мириться не намерена». «Вы хотите сказать? Я хочу сказать, что Бин Дубальт мой любовник. Для вас, думаю, это уже не секрет». «Мы договаривались провести вчерашний вечер вместе, а в итоге мне пришлось ехать на эту скучнейшую вечеринку, где кормили отборной гадостью, и возвращаться домой в одиночестве». «Это крайне прискорбно», – позачувствовал я. «Но осознаете ли вы, что если Дубальд и в самом деле провел вечер с женой, то ваш брат остается без алиби?» Ульс преснул руками. «Ох, об этом я не подумала!» Знаете. «На самом деле все не так. Они и правда ужинали вместе, а я перепутала, как всегда. Перепутала дни. Пожалуй, я пойду». И Ферри, не дожидаясь ответа, выпортнула из зала. От мрачных размышлений о глубинной женской сущности меня спас очередной телефонный звонок Вика. «Значит так, докладываю. Дрека дрона перед смертью пытали, на теле обнаруженные следы, и пытали так, что он все рассказал. «Уж поверь мне, эксперты, брат, не ошибаются. А ты знаешь, насколько гномы невосприимчивы к боли?» «Они ее почти не чувствуют. Вот именно, делай выводы!» «Слушай, проверь для меня одну вещь. Обедали ли вчера наши друзья Дубальд и Белл в 8 часов вечера в празднике духа? И если да, то когда ушли?» «Все сделаю, чао!» И в трубке раздались короткие гудки. Вот так всегда. Самое скучное приходится делать самому. А именно, для начала проверить алиби сприганов. Камеры фиксировали холл здания, так что все, что требовалось, посмотреть вчерашнюю запись. Я спустился вниз и обратился к одному из сприганов. Кого именно, я, конечно, не разобрал. «Не будете ли вы так любезны предоставить мне данные с камер наблюдения за вчерашний вечер?» Сприган смотрел на меня и молчал. Его коллеги все трое вышли из будки и также молча уставились на меня. Взгляды их крошечных глаз едва не буравили меня насквозь. Выдерживать такое долго я не мог, поэтому сменил тактику. «Камера! Вчера! Дать!» «Живо!» Последнее слово я произнес с некоторой опаской, но именно оно и возымело успех. Один из охранников также молча зашел в свою будку и вышел, держа в руках компактный жесткий диск. «Спасибо!» – поблагодарил я, и очевидно, это было ошибкой. Сприганы напряглись, но я уже выходил из холла с диском в руках и как можно быстрее. Опасаться сприганов дурной тон. Не настолько же они отморожены, чтобы напасть на меня с бела дня. Так, по крайней мере, я думал, пересекая парковку, как вдруг, почти уже достигнув своей машины, что-то почувствовал. Тут же, не раздумывая, я упал ничком на асфальт и быстро откатился в сторону. Там, где только что стоял, асфальт на мгновение вздыбился и взорвался миллионами ледяных осколков. «Останься стоять, быть мне дырявым, как дуршлаг!» Я выхватил пистолет, не поднимая головы, откатился за одной из машин и только тогда рискнул осмотреться. Вокруг пусто, как в моем кошельке в школьные годы, ни врагов ни друзей, ни даже случайных прохожих. То, что произошло, очень походило на выстрел из пушки «Багальмонда», разработанной в лабораториях эльфов и предназначенной для уничтожения тварей, невосприимчивых к выстрелам из обычного оружия. Маленькая проблема. Лупить из нее можно, лишь видя цель своими глазами. Так что мой потенциальный убийца где-то рядом, по крайней мере, совсем недавно был рядом Буквально минуту назад, а я его проворонил. Хорошо, хоть сам уцелел. Значит, вчерашняя попытка наезда тоже не случайна. Сначала меня пытались устранить, представив дело как несчастный случай, а сегодня, очевидно, осознав, что деваться уже некуда, прибегли к куда более опасному средству. А вот то, что я уцелел, именно случайность – которая может и не повториться в третий раз. А в том, что неведомый киллер попытается добить меня, я не сомневался. Самая удобная позиция для стрельбы – с крыши соседнего здания. Я поднялся туда, представившись работником ЖКХ, но, как и предполагал, ничего не обнаружил. Киллер произвел выстрел и скрылся, не дожидаясь результата. Одно я мог сказать точно – убийца – не из сотрудников Адаманта. Они просто не успели бы переместиться на крышу и подготовить позицию для стрельбы за такое короткое время. Я доехал до родного отдела без приключений, но в крайне задумчивом настроении. Зачем вообще кому-то понадобилось охотиться на меня? Может, это вовсе не связано с текущим делом? Ольга выпорхнула мне навстречу, но я грубовато отмахнулся, не до нее а наша ведьмочка, кажется, обиделась. Кофе она мне не предложила, уткнулась в компьютер и насупилась. Я сел на свое место, подключил жесткий диск и, найдя вчерашние файлы, промотал запись до начала интересного мне временного промежутка. Нэш соврал, и сприганы оказались точны. 11.02, гном покидает здание. Два спригана провожают его недобрыми взглядами, Еще два сидят поблизости на стульях, не спят. Я домотал до полуночи, сприганы оставались на посту. Значит, их можно исключить. Все четверо на месте, к Дреку не ходили и убить его, соответственно, не могли. Да я и не предполагал, что сприганы способны на такое сильное колдовство, как ледяной шар. Я отмотал пленку немного назад. Шесть часов, конец рабочего дня. Работники один за другим покидают офисы, а вот и дрек дрон еще живой и здоровый. А рядом с ним Дубальд, и они о чем-то явно спорят. Жалко, звука нет, только изображение. А за ними идут под ручку Белл и Уль. Хак говорила, что с братом особо не общается. Мария уходит в одиночестве, легким кивком головы попрощавшись со всеми. Шах за ней следом. Я переключился на уличную камеру и перемотал запись до нужной секунды. «Да». Вот выходит Мария, за ней идет Нэш, девушка подходит к своей машине, Нэш приближается и что-то коротко ей говорит. Мария пошатнулась, гном поддержал ее и по-хозяйски усадил на пассажирское сиденье ее же машины, а сам сел за руль и выехал со стоянки. «Очень интересно», – Значит, гном увез куда-то Марию, потом вернулся в офис, пробыл там до одиннадцати вечера и только после этого уехал окончательно. Но что же такого, он сказал Марии у машины. Она выглядела ошеломленной и расстроенной. «Надо поговорить с ними, желательно по очереди. Возможно, оба знают что-то важное и скрывают это от меня». А я очень не люблю, когда от меня утаивают факты. Да, и не забыть узнать у Дубальда, о чем они спорили с Дреком Дроном. Может быть, ничего важного, обычные рабочие разговоры, но уточнить стоит. С чего бы начать? Если уважаемый господин злой начальник желает, я могу сделать для него чашечку изумительного кофе. Оля решила сменить гнев на милость. «С удовольствием!» Решила сделать короткий перерыв. Освежить мозги не помешает. Вдруг и нежданная мысль посетит. Оля, покачивая аппетитными бедрами, обтянутыми узкой юбкой, подошла к кофемашине и нагнулась, доставая что-то из нижнего ящика. «Ведь прекрасно осознает, что мой взгляд прикон к ее изумительной фигуре. Да и кто бы удержался! Слава богу, мы еще не дожили!» и вряд ли когда-либо доживем до озабоченных мнимыми сексуальными домогательствами американок. Наши же дамы, напротив, в большинстве своем страдают, если никто не смотрит в их сторону плотоядным взором, считая это громадным личным унижением. Пока я пил кофе и разглядывал Олю, позвонил Вик и сообщил, что алиби подтвердилось. Да, Дубальт и Гор ужинали вчера вечером и почти до утра просидели в зале, Выпив бесчетное число кружек кофе и пару бутылок дорогого коньяка. Зачем же Уль пыталась меня дезинформировать? А может, она хотела меня просто отвлечь от чего-то? Но от чего? Займись теперь Дирцидортом и Зором Заном. Проверь их мотивы и алибы на вчерашний вечер. Вдруг они не просто спали доели, как рассказывают. Вик отключился, а я обернулся Коле. Ты не могла бы проверить для меня, имеет ли кто-нибудь из наших фигурантов зарегистрированную пушку Багальмонда или доступ к ней? Все сделаю. Преданно заглянула мне в глаза ведьмочка. А ты мне шоколадку привези. Это запросто, обрадовался я. Могла ведь и сушеное сердце крысы потребовать. У ведьм свои пристрастия. Мысль меня все-таки посетила. Надо колоть уль. Она явно что-то скрывала, а мне уже не до игр. Да и алиби Дубальда, и своего брата она пыталась поставить под сомнение. Нужно срочно выяснить, зачем ей это. В Адаманте я ее уже не застал. Один из новых кномов сказал мне, что она с полчаса как уехала в неизвестном направлении. Пользуясь случаем, я заглянул к Дубальду. Он вполне мог знать, куда именно отправилась его любовница. Главный гном пребывал в печали. Он сидел, облокотившись за своим широким столом, пальцами рук усердно потирая виски. Мое появление он оставил без внимания, поэтому я без приглашения уселся на стул прямо перед хозяином кабинета, приснул себе из графина воды стакан и принялся молча ждать, пока меня заметят. Наконец Дубальд отреагировал. «Чего надо?» «Это я хотел задать вам тот же самый вопрос». «Господин Дубаль Третий, с какой целью вы нас наняли? У меня возникает такое ощущение, что расследование вам не нужно. Вы уклоняетесь от расспросов, скрываете важные факты и вообще ведете себя странно». «Да я...» Дубаль собрался было подняться на ноги, но передумал и плюхнулся обратно в кресло. «К черту все, надоело!» Ты прав, Стоцкий. Меня уже ничего не спасет. Давайте-ка подробности. Что тут говорить? Даже если ты найдешь бриллиант, это не самое главное. Документы. Вот что было важно. Думаю, они уже в руках конкурентов. А там такие сведения, что мы можем пойти ко дну. Скажу честно... У нас в последние полгода сплошные убытки, и держимся мы до сих пор лишь на честном слове, а в тех документах все подробно описано, так что если их обнародуют, инвестиций нам не видать, а кредиторы налетят моментально. Тут нам и конец. Но ведь бумаги похищены неделю назад, и раз они до сих пор не всплыли, то, возможно, у похитителей и нет цели уничтожить атомант. Они просто выжидают. Через три дня я должен представить отчет Москву. Думаю, как раз в этот момент они и выложат свои козыри. Значит, у нас есть еще три дня. Кстати, по какому поводу вы ругались с дреком дроном Дубальт накурился, но, видно, решил, что теперь уже все равно ответил. Он требовал у меня отчет, ходил изучить его, говорил, что там не все гладко. Но отчет уже пропал, а я не собирался рассказать об этом Дреку, пока оставался шанс отыскать документы. Требовал? У вас? Да, требовал. Дрон был старейшим работником и многое себе мог позволить. Я даже предполагаю, что он подчинялся центру напрямую слишком уж независимо от себя ставил, даже со мной. Еще он был уверен, что отчет сфальсифицирован, но доказать уже не успел. Но отчет был настоящий, и я описал в нем ситуацию как есть, не преуменьшая ни своей вины, ни катастрофичности ситуации. Может быть, как раз это кому-то и не понравилось. Хорошо, вы правда вчера всю ночь провели в разговорах с господином Гором? «Да. А два месяца назад о чем вы спорили с дроном?» Гном задумался. «Два месяца? Сложно вспомнить. Дрек в последнее время постоянно ходил на взводе. А как раз тогда он впервые сообщил мне о странной путанице в финансовых бумагах. Но я не придал этому значения. Скорее всего, зря. Если бы еще в те дни я сделал соответствующие выводы, может быть, все пошло бы совсем иначе». «Хорошо, оставим эту тему. Последний вопрос. Вы не знаете, куда уехала Уль?» Дубольд удивленно посмотрел на меня. «А с какой стать я должен это знать?» «Ведь вы, как бы это сказать, состоите с ней в интимной связи, вот я и подумал». «Я? В интимной связи? Что за глупости?» Мне стало не по себе, а выглядеть идиотом я очень не любил. «Во-первых, я сам видел вас, Суль, в очень недвусмысленной ситуации. А подробнее?» Спокойно поинтересовался Дубольт. Пришлось мне напрячь память. «Я зашел в ваш кабинет без стука, она отскочила от вас, поправляя блузку. Выводы напрашивались однозначные. Я не сомневался, что у любовники, тем более она сама потом это подтвердила». «Вот как!» «Значит, она сказала, что мы любовники?» Дубольт выглядел очень серьезно. «И вы этому поверили?» <связывая> «Да, вы же там что-то углядели такое!» «Я скажу вам прямо и откровенно, мы никогда не были любовниками, и никаких других личных связей у нас с ней тоже не было и нет! Делайте выводы самостоятельно!» «А сейчас прошу меня извинить, у меня много дел!» Я вышел и, закрывая дверь, заметил, что он, не дождавшись даже когда я покинул кабинет, уронил голову на стол и застыл в позе безысходности. «Что ж, пусть главный гном грустит, а мне платят не за утешение!» «Уй!» Она меня обманула уже не в первый раз, пришла по ранам объясниться на чистоту, но для начала ее требовалось отыскать. В коридоре я наткнулся на Марию. Тоже интересная личность, но сейчас главное найти Ферри. Ты не знаешь, где Уль? Мария странно посмотрела на меня. В этот день она у парикмахера, на солнечный салон у обрыва. Ты уверена? Все же сегодня столько всего произошло? Никакое убийство, пусть даже родной матери... Никогда не смотрят отличию от наведения красоты. Призывительно, или мне это лишь показалось, скривилась Мария. Она точно там. Ты найдешь ее в лучшем виде. Может, мне почудилось, но она... Ревновала? Решив с этим разобраться позже, я отправился по указанному адресу, очень аккуратно осмотрел все крыши перед тем, как покинуть здание. Второй раз подставляться под выстрел я не желал. Все дышало безмятежным покоем, и даже в дороге никто за мной не следил. Удивительное затишье по сравнению с последними днями. Я стал так популярен, что отсутствие слежки и попыток прервать мою драгоценную жизнь меня даже слегка огорчило. Я все же не оставлял надежд поймать этого проклятого убийцу, иначе мне придется еще долго оглядываться по сторонам. Мария не ошиблась. Уль я увидел еще с улицы сквозь стекло. Она сидела в высоком кресле для посетителей, а красивая японка листала толстый каталог, что-то оживленно объясняя госпоже Гор. Я, не раздумывая, зашел в салон и, не обращая внимания на маленького японца, кинувшегося ко мне с поклоном, подошел к Уль. Она сразу заметила меня, еще когда я стоял в дверях, но сделала вид, что мы не знакомы. «Нам надо срочно поговорить», попросил я, еще надеясь на добрые отношения. Уля отвернулась, а маленькая японка поинтересовалась у нее. «Вы знаете этого господина?» «Первый раз вижу», – отрезала Ферри. «Господин, японка набросилась на меня, как маленькая злобная пчелка. Прошу вас покинуть помещение, госпожа вас не знает, вы очевидно ошиблись». «Ну как же», – растерялся я, – «она меня прекрасно знает». — Если вы не уйдете, мне придется позвать охрану. — Я бы вам этого не советовал, — сказал я негромко, но, как видно, достаточно веско, потому что японка замолчала и отступила. — Попросите госпожу Гор пройти со мной, это в ее интересах. Японка поклонилась и сделала знак второму японцу. Тот тоже поклонился, и мы с ним принялись ждать решения Уль. Наконец Ферри поднялась с кресла и, не глядя в мою сторону, вышла на улицу. Я пристроился рядом, и некоторое время мы просто молча шли вместе. «Ведь вы не любовники с Дубальдом?» «Нет», – задумчиво ответила Уль, – «но могли бы ими быть, если бы не он». «Зачем вы солгали? А почему бы и нет? Так интересно было наблюдать за вашей реакцией, что я не смогла удержаться». «Значит, и вчерашним вечером у вас не намечалось никакого разговора с Дубальдом, и он вовсе не собирался домой к жене. Они ведь ужинали с Беллом, а потом общались почти до утра». «Понятия не имею, собирался ли он куда-то. Спросите лучше об этом моего брата. Они с Дубальдом крайне близки». «Вот так новость. Еще этого не хватало. Ну что за дело такое?» Еще любовной связи заказчика с Ферри-мужчиной мне только не хватало. Зачем мы приехали сегодня утром к Дреку-дрону? А вот с ним мы как раз были любовниками. Его не смущал мой маленький недостаток. Он был хорошим гномом, любил свою жену, но и от меня отказаться не мог. Вот я и заехал его проведать, когда он не вышел на работу и не позвонил. Это было на него не похоже». «Да, вот это напоминало правду. Особенно если вспомнить, как по-хозяйски стучала в дверь Уль. Но спросил я о другом. Что за недостаток?» Уль пытливо посмотрел на меня. «Ведь я Фейри. Ты же понимаешь, что это означает?» «Все Фейри имеют некий физический дефект. У каждого свой специфический. Этим вы отличаетесь от эльфов, которые совершенны». «Да, ты прав». Эти ублюдки безупречны, а вот насчет дефекта ты рассказал не до конца. Он присутствует, безусловно, но совсем не обязательно он должен быть физическим. Вы хотите сказать? Вот именно. У меня, например, это душевный недостаток. Я не могу отказать мужчине в близости, если он того захочет. Особенно меня привлекают гномы. Поэтому я и устрою свою фирму вслед за братом, и поверь». Не жалею о своем решениях. Я их всех перепробовала, бородатых коротышек. Только Дубальт не дается мне до сих пор. Но я подозреваю, что тут дело не во мне. Вы встречались со всеми гномами Адаманта? Да, по очереди. дрэк -дрон оказался последним в этом списке. Ради него мне пришлось бросить ту сладкую парочку. Дорта и Зоразана? Именно. Они знатные извращенцы, Любят все делать вместе. А Дрек был не такой. Я чувствовала, что нравлюсь ему. Вот уж откровение за откровением. Теперь у меня появилась новая версия. Пара командировочных извращенцев убили коллегу и конкурента по постели улицы за ревность. Возможно, что документы и бриллиант тут совершенно ни при чем. А Шахнеш, с ним в этот в связи. Уль презрительно скривилась. Самым первым. Не стоило лишь помынить его пальцем, и он стал моим, но потом быстро отвалил в сторону, как только мне надоел. Почему? Я для него случайная интрижка, а настоящий предмет страсти у него совсем иной. Мария! Чтобы догадаться, не требовался аналитический ум, как у нашей Елены. Достаточно вспомнить взгляды Нэша в сторону девушки, да еще вчерашний эпизод на выходе. Он запал на нее уже давно, но до сих пор ему ничего не светило. Но недавно, кажется, у него появились шансы на успех. Он хвастался мне как-то по случаю. Сказал, что, мол, скоро и эта крепость пойдет к его ногам. Шантаж? Да, он что-то нашел на нашу малышку, что-то из ее старой жизни. Но в подробности меня не посвящали, так что спроси у него сам. Хорошо, я задумался. «Кажется, в этот раз Уль не врала. У Марии в прошлом имелись темные пятна, я это знал. А если о них узнал и Нэш, а потом каким-то образом докопался до правды, то мог шантажом не только склонять Марию к близости, но и, скажем, заставить ее похитить документы и бриллиант. Чем не версия?» «Надо срочно возвращаться в Адамант и трясти Нэша!» «Послушай!» Уль внезапно схватила меня за рукав и заставила остановиться. «Я ведь не виновата, что родилась такой! Я не виновата!» Мне показалось, или она готова была разрыдаться. «Не виновата!» кинул я и, осторожно высвободив свой рукав из ее цепких пальчиков, пошел к машине. Пока я ехал обратно в Адамант, позвонила Оля. «Я узнала по поводу пушки», – таинственно прошептала она. «Ох уж мне эти любители театральных эффектов!» «И что же ты узнала?» – как можно мягче поинтересовался я. «А моя шоколадка?» «Все будет!» «Хорошо!» Я прямо почувствовал, как она торжествующе улыбается. «Пушка Багальмонда официально зарегистрирована у одного из ваших гномов. Сейчас скажу его имя». Ну уже поторопил я про себя ее, не тяни. Шахнешь, ты его знаешь. Но я уже отключился, бросил телефон на соседнее сиденье и прибавил газ. Все сходится. Жаль, что я сразу не обратил на этого гнома пристального внимания. Тихий и незаметный, он ничем не выделялся, а оказалось, что все нити ведут к нему. Связь с уль. Возможный шантаж Марии, пушка Багальмонда. Но какой у него мотив? Я не знал, но намеревался вскоре выяснить. «Я несся по городу как сумасшедший. Если бы не кратковременное заклятие повышения реакции, что я применил, не избежать бы мне столкновения. Вслед злобно гудели те, кого я безжалостно подрезал, но я лишь приветливо махал им рукой в зеркальце заднего вида. Что поделать?» Дела не терпели отлагательств. Если бы они знали, то простили бы. Возможно. В здании я убежал на всех парах. Сприганы привыкшие ко мне за эти дни лишь проводили меня долгими взглядами. и Я им не нравился, совершенно очевидно. Впрочем, они не нравились мне тоже. Не избавляя хода, я распахнул дверь кабинета Нэша и улетел внутрь. Дверь не заперли, но кабинет оказался пуст. «Ох уж мне эти местные вольности! Если бы я так свободно посещал наш офис, шеф давно выставил бы меня на улицу!» Я заскочил к Марии. Ее тоже на месте не обнаружилось. «Ну, ребята, это уже совсем никуда не годится!» К счастью, неразлучная парочка любителей группового секса, Дирсти и Зор, выглянула на шум. «Уважаемый, не подскажете ли, где Шакнеш? Он мне срочно нужен!» Бывшие командировочные переглянулись между собой, и я их до сих пор не различал, но в данный момент это не требовалось. «Уехал!» – наконец ответил первый гном и достаточно мерзко ухмыльнулся. «Куда уехал?» – терпеливо продолжал спрашивать я. «Домой?» Второй залыбал свой весь рот и погладил бороду. «Не думаю, что он сейчас захочет принимать визитеров!» «Почему это?» – не понял я. Он ехал не один! Подбегнул мне первый. Мария! воскликнул я, догадавшись, и бросился вниз по лестнице. В догонку мне несся утробный смех извращенцев. Чертовый вы гномы! Я сходу перепрыгнул турникет, вызов неприязненные гримасы у дежурившей пары сприганов. <плевать>, Плевать на них! Кажется, шаг в шаге от того, чего добивался. Добивался, по словам Уль, достаточно давно. Несомненно, шантаж удался, и в данный момент он пользуется его плодами у себя в квартире. Мария мне нравилась, и я надеялся, что успею добраться вовремя и помочь ей. И вообще... «Любовь по принуждению мне притит. «Набегу, я набрал номер офиса». «Уже везешь мне шоколадку?» Игриво спросила Оля, услышав мой голос. «Срочно! Домашний адрес Шаканеша. Она почувствовала всю серьезность ситуации и тут же сменила тон на чрезвычайно-деловой. «Записывай! 20-й микрорайон, улица Ленана дом 7, квартира не указана». «Спасибо! Передай Вику, если он будет звонить, чтобы он чался туда». И, не дожидаясь ответа, я отключился. Этот микрорайон я знал и догадывался, почему номер квартиры не указан. Шаху Нэшу принадлежал целый дом. В том районе находились частные коттеджи состоятельных, очень уважаемых граждан города, поэтому и улицы при постройке проектировали и называли, согласуясь с желаниями будущих поселенцев. Так что я вовсе не подумал, будто Оля ошиблась, назов улицу имени участника легендарной группы, а не вечно живого вождя мирового пролетариата. Ошибки не было. Улица на дом 7. Лишь бы успеть. 20-й микрорайон находился за городом посреди живописного лесного массива с небольшим озерцом. Некогда тут располагалась одна из деревушек, во множестве рассеянных по округе. Позже жители расселили, дома снесли, а на месте заходовой деревни построили сотню шикарных особняков. По периметру поселка тянулся трехметровый забор с проволокой под напряжением, а пропускной пункт оборудовали достаточно серьезно тяжелые ворота, открывавшиеся только с поста охранников, скрытого за пуленепробиваемым непробиваемым стеклом. Эксцессы, говорят, уже случались. Поселок как-то раз пытались атаковать, но атака закрепнулась в самом начале, нападающие не сумели взять пост. Но я-то — особый случай. Я затормозил перед воротами и, не выходя из машины, послал вперед легкий изучающий импульс. Судя по всему, в будке пять человек. Все люди серьезные. Зоны мозга, отвечающие за юмор, развиты крайне слабо. «Вы к кому?» Раздался вежливый голос в динамике переговорного устройства. «Улица Лена на дом 7». Также вежливо ответил я и поставил еще один импульс, на этот раз сильнее, вызывая безграничное доверие к собеседнику. На обычных людей это всегда действовало безотказно. Сработало и на сей раз. «Проезжайте!» Дружелюбно пригласил голос, и створки в рот медленно поехали в стороны. Второй поворот налево – зеленый одноэтажный особняк. Не пропустите, там лишь один такого цвета. Благодарю. Несмотря на спешку, я въехал в поселок медленно, дабы не возбуждать излишнюю любопытство и подозрений. Импульс импульсом, но надо элементарные правила конспирации соблюдать. Бывало, опытнейшие детективы прокалывались на сущих мелочах. «Нам постоянно долбили это на курсах, а мне ошибаться сейчас никак нельзя. Надо спасать Марию из цепких лап соблазнителя-шантажиста!» Дорогу я нашел быстро и сразу увидел одноэтажный домик Нэша, лишь только повернул налево, следуя указаниям охранника. «Так, машина гнома во дворе, ворота приоткрыты». Нэш явно торопился. «С одной стороны, я его понимал». Мария девушка эффектная, но вот средства для ее покорения он выбрал совсем не те. Я оставил машину на улице и, ворота, подошел к входной двери. Двери закрыть все-таки озаботились, но как только я повернул ручку, они отворились, и я вошел в дом без всяких трудностей. Комната, заставленная креслами, диванчиками, катками с цветами и прочей никому не нужной руклядью. И хотя комната была единственной, она больше походила на гостиную, а не на спальню. Ни Нэша, ни Марию я не увидел. В доме никого не оказалось. Я медленно прошел вдоль стен, рассматривая обстановку. Редкие фотографии в рамках, стеллажи с книгами, бар с бутылками, ковер на полу. Скромно живет Нэш, несмотря на дом в дорогом районе. В квартире лишь самое необходимое. Так бы, наверное, я и ушел прочь, если бы не допустил случайную оплошность. Обследуя дальний угол, я споткнулся об оброшенную на пол диванную подушку и чуть не рухнул на пол, схватившись в последний момент зависевшие на стене олени рога. К счастью, рога выдержали мой вес, но слегка повернулись по часовой стрелке и в полу появился проем, ведущий вниз. «Чертовы, вы, гномы!» Как я мог об этом не подумать? Они всегда строили свои жилища не вверх, а вниз. И с моей стороны вверх глупости поверить, что единственная комнатушка — это все, что тут имеется. А вот спиральная лестница, ступень за ступенью, уводящая вниз, как раз то, что мне и следовало искать с первой же секунды. Я вытащил пистолет. Лестница привела меня в настоящее жилище Шаканэша — Это я понял сразу, как только вышел на первый подземный уровень. Тут гном уже не скрывал свою сущность. Повсюду скульптуры, самого разного толка, от классических бюстов, ликами напоминающих Гомера и прочих греков, только с более длинными и широкими бородами, до вполне современных деятелей, но исключительно гномов. Шак Нэш был, несомненно, ценителем и коллекционером, а может и автором целого ряда работ, представленных здесь. Уж насколько я был любителем, и то уловил некий общий почерк, присущий автору, но и на этом полутемном этаже, заставленном бюстами, никого не обнаружилось. Впрочем, принцип я уже понял, ищи спуск, чем глубже, тем лучше. Зато ход на уровень ниже я нашел теперь почти сразу, а это важно. Хотя, может, существовали и более короткие пути, у гномов все предусмотрено, но для таких незваных посетителей, как я, годились и простые лестницы. На втором подземном уровне мне открылось ковровое изобилие. Ковры повсюду. На стенах, на полу, чуть ли не на потолке. Из-за них я совсем потерял чувство направления, бродя по комнатам, и если бы не глухой вскрик поблизости, я миновал бы этот этаж «Со всей возможной скоростью!» Девичий голос доносился откуда-то слева, дальше по коридору, и я, не задумываясь, двинул на звук и очень скоро добрался до достаточно обширного зала. У дальней стены рыдала полностью одетая Мария, а возле нее бегал Шакнэш, весело насвистывая увертюру Дунаевскую. Дунаевского. Посреди помещения стоял, подпирая головой потолок, темно-синий великан. Мне хватило одного скада, чтобы все понять. Факты, наконец, образовали логическую цепочку. Я видел такое существо лишь один единственный раз в жизни, но мне хватило, чтобы запомнить. С великанам великаном шутки не шутят. Гримтурсы или хримтурсы, инеисты великаны, появились на свет из брызг мирового океана, и с этим никто не мог поспорить. А тем, кто бы попытался, они оторвали бы голову. Именно от них вели свой род такие твари, как йотуны и тролли, но родители за детей не в ответе. Сами же инеистые великаны были адрины большой мудростью по сравнению с их детьми, и в людские дела и даже дела малых народов не ввязывались. Да и осталось их на свете не так уж и много, пора заносить в Красную книгу. Этот Гримтурс был не так велик, как его прочие соплеменники, но для меня и его роста хватало. Он стоял слегка пригнувшись, почти упираясь широченными плечами в потолок, а в руках держал пушку Багальмонда. Как только я ее увидел, то догадался, кто в меня стрелял. Гримтурс – страшная тварь. В городах встречается крайне редко, обитает лишь в горах, но высоко забираться боится. Думает, что упадет и расколется на куски. Поэтому чаще всего его можно встретить в предгорьях, где он охотится на одиноких путников и медведей и живет вполне себе припевач. Его магия связана со льдом и снегом. И тут все сходилось одно к одному. Кто-то натравил Гримтурса Андрея Кадрона, Гримтурс проник в квартиру и заморозил беднягу-гнома, после чего либо сам Гримтурс, либо его наниматель спокойно обшарили все помещения в поисках необходимых им вещей. Далее Гримтурс каким-то образом заполучил пушку Багальмонда, единственное оружие, которым он стал бы пользоваться. Великаны не признавали ничего иного, кроме холода, а пушка воплощение их мечты. Один выстрел с тысяч ледяных осколков Гримтурс не мог не соблазниться этим орудием. «Инистые великаны, может, не очень умны, но крайне преданы, и слова «хозяина» или «друга» значат для них порой больше, чем собственная жизнь. И обитают они в основном в дальних фьордах Норвегии, куда редко забредают даже местные жители. А кто из наших фигурантов посещал Норвегию? Правильно, господин Ферри!» Мои размышления, которые, впрочем, уложились всего несколько секунд, прервал Гринтус. Он почуял меня сразу, но пока развернулся и сообразил, что происходит, и я начал действовать. Я пальнул, не раздумывая, всадив все заряды в спину и бока великана. Последние три пришлись прямиком его в грудь. Он как раз развернулся, очутившись ко мне лицом, точнее, широченной, с волосами мордой. Ни один выстрел не прошел мимо, но Гримтурс будто не заметил моих потуг его убить». Он выстрелил в меня из пушки, но я, наученный горьким опытом, отпрыгнул в сторону. Прыжок, перекат, кресло-диванчик и еще кресло. Гринтурс никак не мог уследить за мной. Слишком мелким и быстрым для него я был. Выщелкнуть старую бойму, вставить новую – отлично. От шаха никакой помощи ждать не приходилось. Кажется, он свихнулся и теперь напевал боевой гимн одного африканского племени. Откуда он его знал, совершенно непонятно а мне его скинуло на днях Лена. Они с ребятами как раз наняли в том племени двух проводников. Мария сидела не шевелясь, даже рыдать перестала. Лишь глаза неотрывно следили за моим танцем смерти. А иначе то, что я творил, и назвать было нельзя. Одна ошибка, и Гримтурс прикончит меня. Все стены уже утыканы ледяными осколками. Очень старался в меня попасть». Мне вовсе не хотелось быть продрявленным застывшей водой. Да и вообще, пасть от руки тупого великана казалась мне слишком пошлым. Наконец, до Гримторса дошло, что его шансы меня прикончить выше в рукопашном бою. Он с ревом отбросил пушку, развел руки и кинулся на меня. Да, придавил меня к стене своими тремя центнерами, мне пришлось бы туго. Я трижды выстрелил и все три раза попал, и только потом отпрыгнул в сторону. Выстрелы мои, как и прежде, гримтурса не впечатлили, но вот поменять траекторию своего движения он уже не успел, и с глухим звуком впечатался в стену. «Беги!» — крикнул я Марии, но она то ли была в сильном шоке, то ли просто лишилась сил, потому что осталась сидеть, прислонившись к стене, и не сделала ни малейшей попытки спастись. «Вот уж точно, женщины!» Наказание за наши грехи. «Беги же ты, дура!» В великом раздражении крикнул я еще раз и швырнул в нее подушку с дивана. Подушка пролетела через всю комнату и упала рядом с девушкой. Это каким-то образом взбодрило Марию, и она поднялась на ноги. «Лестница вон там!» – успел подсказать я, а потом мне стало уже не до Марии. Гримтурс придумал новую тактику. Он принялся ронять все предметы на своем пути, создавая завалы, мешавшие моим диким кувыркам, а сам медленно, но верно загонял меня в угол, откуда выбраться я бы уже не смог. На его пути попался безумный Шакнеш с африканского гимна, бодро перескочивший на русские народные песни. Эх, ты мой милок! Стратино выводил он непривычные для гнома слова: Разухабистый, приходи в лесок, позабавимся. Великан остановился и сверху вниз Уставился на ополумевшего гнома А тот, стай себе, продолжал петь Зацелую тебя с головы до ног Отлюблю тебя так, чтоб ходить не смог Гринтурс заревел во весь голос Песня гнома ему чем-то не понравилась Вот только чем На мой взгляд, пел гном отлично Может, голос у шахта не поставлен Зато искреннего душевного напора С лихвой хватило бы на нескольких исполнителей Великан не дал допеть народную песню Он мощным движением смел дерзкого гнома в сторону Да так, что тот ударился о стену, сполз под ним вниз И остался лежать недвижимо Впрочем, шансы на то, что гном еще жив были Басы и пальцы у левой ноги сжимались и разжимались Хотя сам Нэш не шевелился Мария же добрела до лестницы и шаг за шагом поднималась вверх по ступеням. Куда же делись ее хваленные способности? Как она вообще допустила попадание в подобную ситуацию? Тоже мне предсказательница. Теперь меня и Гринтурса больше ничего не разделало, и деваться мне было некуда. Великан это понял и уже не торопился. Мне даже показалось, что я различил торжествующую улыбку на его волосатой ворде. Может лишь показалось, как известно, тролли не способны улыбаться. Строение лицевых мышц не позволяет им это делать. А вот про инейских великанов точно сказать я не мог. Хотя родители все же, физиология теоретически должна быть схожей. Что только не лезет в голову на пороге смерти. От полной безнадежности... Я поднял пистолет и всадил все оставшиеся патроны прямо в широкий синий лоб Гринтурса. Пуля отскакивает от него, сон от бетона стены, не оставляя даже царапин. хе эй! — отчетливо сказал великан. «Вот теперь я не сомневался, что он смеется надо мной». Он остановился в трех шагах от меня, понимая, что я в его власти. «Я тоже это понимал». Поэтому решил, насколько возможно, потянуть время. Зачем ты хочешь меня убить? Что я тебе сделал? Глупый человек, мне нет дела до тебя! Голос у него был под стать внешнюю облику, хриплый и громкий. Тогда не убивай меня, просто отвернись в сторону, я пройду мимо и покину этот гостеприимный дом. Хе -хе -хе -хе. Нет, все-таки он улыбался, скотина Хитрый человечек, должен умереть Раз тебе нет дела до меня, но ты так сильно желаешь моей смерти Значит, тебе приказали меня убить Кто? Скажи уж напоследок, будь другом Другом? Мой друг попросил меня Я не отказываю своего другу «А у этого друга есть имя? Назови же мне его, я хочу знать, кому обязан своей безвременной кончиной!» Гримтурс задумался на мгновение, но отрицательно покачал головой. «Это лишнее знание, человечек! Оно не принесет тебе облегчения! Умри в сомнении!» Он шагнул ко мне, преодолев одним шагом половину разделявшего нас расстояния. Я от отчаяния бросил разряженный пистолет Прямо в его морду И приготовился умирать Внезапно на голову и плечи великана Упала раскаленная добила огненная сеть Гримтурс взрывел так Что мне показалось Перепонки не выдержат Великан Мгновенно забыл про меня, заметавшись по холлу, но сбросить сеть так и не смог. А еще через несколько секунд и ноги его спела верег. Гримтус рухнул на пол, пытаясь высвободиться, но только еще больше запутался в сети. Я облегченно выдохнул. Кажется, и на сей раз смерть прошла мимо, хотя и совсем рядом. Я даже почувствовал ее холодное дыхание. Виксте у лестницы гордо поглядывал на поверженного гримтруса. Не зря я с детства любил фильмы про ковбоев. Видишь, пригодились мои тренировки по метанию лассо, а ты всегда ругал меня. Я куплю тебе шляпу и кольт, искренне пообещал я.